Прошла старая сгорбленная негритянка в толстых жёлтых чулках, в стоптанных грязных туфлях, в фартуке и старомодной шляпке с бантиком. Мы предложили мистеру Адампсу подвести старуху. "Нет, нет, нет!" воскликнул он. "Что вы? Нет, серьёзно. Вы же и не понимаете, что такое южные штаты. Подвести негритянку?" "Да, да. Да, сыры. Это она просто и не поверит, что белый хотят её подвести. Да, она подумает, что вы над ней издеваетесь. На шоссе среди автомобилей неожиданно появилась серая лошадь, которая тащила двухколёсный кабриолет с извощающим верхом. Мы такие экспонаты мы видели в Фордовском музее. В кабриолете Сидим на помещице с дочкой. Старинный экипаж свернул на просёлочную дорогу, обыкновенную. Представьте себе просёлочную дорогу с полоской пожелтевшей травы посередине. Из всех проезжавших по шоссе автомобилей высунулись люди, не смотрели на кареолет, который удалялся Важно раскачиваясь на своих рессорах, высоких и тонких, как паучьи ножки. С таким же любопытством фермеры смотрели лет тридцать тому назад на дымный и тарахтящий автомобиль с неуклюжим кузовом, в котором высоко сидели пассажиры в волчьих шубах мехом наружу и громадных предохранительных очках. Мы подъехали к большой реке. В сумерках она блестела как металлическая. Миссисипи, воскликнул мистер Адамс. Это не Миссисипи, спокойно сказала Бетти. Это Миссисипи. Это не Миссисипи. Бетти, не говори так. Не тяжко слушать, когда ты говоришь, что это не Миссисипи. А всё-таки это не Миссисипи. Мистер Адамс застонал. Мы проехали мост и очутились в городке Морган-Сити. Прежде чем отправиться искать начальник, мы остановились у ресторанчика Синий гусь, чтобы пообедать. Сэр спросил мистер Адамс у хозяина, подмигивая: "Как называется эта река? Я-то знаю, «Но вот моей жене интересно». «Это Ачафалайя», — ответил хозяин. «Как-как?» «Ачафалайя». «Тэнк ю вэри-вэри», — пробормотал мистер Адамс, спятясь задом. «Вэри-вэри-вэри». Это был первый случай за все путешествие, когда мистер Адамс допустил фактическую ошибку. Весь обед вместе радом съёрзал на стуле и тосковал. Наконец он извлёк карту и путеводитель, некоторое время рылся в них, и, наконец, не глядя на жену, робко сказал. — Могу сообщить вам, сэр, интересную подробность. — Это проклятая Ачафалайя — самая глубокая река в мире. Запишите это в свои книжечки. А чтобы как-нибудь заполнить скучный вечер в скучном Морган-Сити, мы сделали то, что и всегда в таких случаях делали. Пошли в кинематограф. Обычно, глядя на экран, мистер Адамс не столько сердился, сколько иронизировал по поводу сюжета и действующих лиц очередного голливудского произведения. Но тут он вдруг устроил целую демонстрацию. Уж через 10 минут после начала мы заметили, что мастеру Адумсу не по себе. Он подпрыгивал на своём месте, стонал, недвусмысленно громко произносил: "Чёрт, чёрт, чёрт, побери". Вдруг он выкрикнул своё "Чёрт, побери" на весь зал, вскочил с места и бормоча проклятия, отплёвываясь, выбежал на улицу. Миша с Садом с побежала за ним. Мы остались досматривать картину, чувствуя, что на улице в это время происходит большая семейная баталия.